Краткая история религии в Калифорнии. Есть лишь один способ приступить к делу. На лугу мы видели оленей. Олени встали в медленное кольцо, потом разбили его и ушли к деревьям. На лугу было три оленя и трое нас. Я, мой друг и моя дочь трех с половиной лет. «Гляди, олени!» — сказал я, показывая к ним путь. «Смотри, олени! Вон, вон!» — закричала она у меня на руках, на переднем сиденье и накатила на меня волной. От оленей она получила крошечный удар током. Три маленькие серые электростанции ушли под деревья, славя копытное управление ресурсами бассейна теннеси Когда мы ехали обратно к лагерю в Юсимите, она говорила об оленях. «Олени отличные», — говорила она. «Хочу быть оленем». Когда мы свернули на стоянку, три оленя стояли у въезда и смотрели на нас. Те же олени, а может и другие. Смотри, олени. И та же электрическая волна через меня. Хватило бы, наверное, зажечь пару лампочек на рождественской елке или минуту покрутить вентилятор. Или поджарить половину хлебного ломтя. Олени шли за машиной, а мы на оленей скорости въезжали в лагерь. Когда мы выбрались из машины, олени остались с нами. Моя дочь рванулась к ним. Ух ты, олени. Я ее притормозил. «Подожди», — сказал я. «Дай папе руку». Я боялся, как бы она их не испугала, или они ее не затоптали, если запаникуют и побегут на нее, что почти невероятно. Мы шли за оленями чуть позади, а потом остановились посмотреть, как они переправляются через реку. Река была мелкая, олени остановились посередине и поглядели в три разные стороны. Моя дочь смотрела на них, некоторое время ничего не говоря. Они были такие тихие и прекрасные, а потом она сказала, «Папа, возьми оленью голову и приделай к моей голове. Возьми оленью ногу и приделай к моей ноге, и я буду олень». Олени перестали глядеть в три разные стороны, все разом поглядели на деревья на том берегу, а потом туда и направились. Так вот, на следующее утро рядом с нами разбила туристический лагерь группа христиан потому что было воскресенье. Человек двадцать или тридцать сидели за длинным деревянным столом. Пока мы складывали палатку, они пели гимны. Моя дочь понаблюдала за ними очень внимательно, а потом подошла ближе и спряталась за деревом, чтобы посмотреть, как они поют. Ими командовал один человек. Он махал руками в воздухе, наверное, их священник. Моя дочь понаблюдала за ними очень внимательно, а потом вышла из-за дерева, Медленно направилась к ним и остановилась за спиной их священника, задрав к нему голову. Он стоял один, и она стояла одна вместе с ним. Я выдернул металлические колышки из земли и собрал их в аккуратную связку, потом свернул палатку и положил ее к колышкам. Тут одна из христианских женщин встала из-за длинного стола и направилась к моей дочери. Я наблюдал. Женщина дала ей кусок пирога и спросила, Не хочет ли она сесть и послушать пение? Они как раз увлеченно пели про Иисуса, который делает им что-то хорошее. Моя дочь кивнула и уселась на землю. Кусок пирога положила на колени. Просидела так пять минут. Не откусила от пирога ни кусочка. Теперь они пели о Марии и Иосифе, которые тоже что-то делали. В песне была зима, холодно и солома в хлеву, пахучая. Моя дочь слушала минут пять, Потом встала посреди мытри царя Востока, помахала им на прощание и вернулась ко мне с куском пирога. «Ну как?» – спросил я. «Поют?» – сказала она, показывая, что они поют. «Как пирог?» – спросил я. «Не знаю», – сказала она и бросила пирог на землю. «Я уже завтракала». Там он и остался. Я подумал о трех оленях и поющих христианах. Посмотрел на кусок пирога и на реку, за которую на сегодня ушли олени. Пирог на земле казался очень маленьким. По камням текла вода. Птица или зверь съедят пирог, а потом спустятся к реке попить воды. Один пустяк пришел мне в голову и не оставил выбора. Я так ему обрадовался, что обхватил руками дерево, щека подплыла к душистой коре и покачивалось там несколько нежных мгновений покоя.